т р е х с о т мать Агни йоги. Высоты сознания, подобно вершине высокой горы, н е у я з в л я е м а ядом заражена н атмосфера низин. Путь света лежит по вершинам, как это указано было в сказании у игуров о великане, скованном им драконитьмы. Значит, сознание всеми силами необходимо удерживать выше обычного уровня человеческого мышления. Как г и г а н т с к и е с т о л бы света, возвышаются великие духи над мутными водами житейского моря. Спасение на высотах, но не в ущельях тьмы. Гора матери мира не только символом служит, но и действительным прибежищем духу. Чем выше, тем чище и светлее атмосфера. И на известной высоте сознание уже не уязвимо сквернуюю земной. Много безумия происходит на земле. Чтобы увидеть всю чудовищность совершаемых преступлений ю ж а с о в надо подняться над н е м достаточно высоко. Дух есть огонь, только д у х а м о ж н о возвыситься в п р и с у щ у ю ему сферу и стать свидетелем.